Как же выйти из тупика? Что делать? Рушились все замыслы императрицы. Бестужев давно указывал государыне, что великий князь Петр Федорович для правления страной не годится. Да и сама она не могла уже говорить о нем без раздражения. Бестужев предлагал выслать Петра Федоровича в Галштинию, а наследником престола объявить Павла Петровича малолетнего сына Екатерины, родившегося от тайного отца. Причем правительницей до его совершеннолетия должна быть Екатерина. Но это значило повторить то же самое, что было при Анне Леопольдовне, сын которой, император Иван Антонович, сидел в Шлиссельбургской крепости в пожизненном заключении. Выходило, что немцы так и лезли на русский престол со всех сторон и, несомненно, организовал эту секретную атаку он же, король прусский. У Елизаветы Петровны оказывались связанными руки против него и на войне, и в самом Петербурге. Разорвать такие интриги могла бы энергия и решимость Петра Великого. Он даже своего Алешу не пощадил. А Елизавета Петровна — слабая женщина. Вокруг нее никого и не было. Разумовский старился, московские царевны доживали свой век в монастырях да в деревянных дворцах, полных тараканов да блох. Ей оставалось только упорно и бессильно гневаться на племянника, на его жену, на неверных своих вельмож. Австрийский дипломат граф Эстергази. Отлично учел эту запутанную ситуацию. Улыбаясь и играя фесом шпаги на одном из куртогов он любезно беседовал с великим князем-наследником. Вы выглядите так, словно встревожены чем-то, а ваше Высочество, говорил он. Я понимаю все эти слухи, слухи, но ведь так легко их рассеять. Смотрите, как кругом все веселы. Как беззаботно щебечут красивые женщины. Не стоит так огорчаться. Эстергази! вскричал великий князь вполголоса и схватил посланника за рукавшитого кафтана. Роговая музыка ревела глухо и позволяла им разговаривать секретно. Я ваш друг, самый верный, самый надежный. Вы будете мой доверенный, если. Если вы поможете, посоветуйте мне, как выйти из немилости у тетки. Слова вашего высочества дороже золота. Очень просто. Слушайте. Вы мужчина и должны знать женское сердце. Императрица вас обожает. Атакуйте ее сердце. Попросите у Ее Величества аудиенцию, упадите к ногам, признайтесь, что вы действительно симпатизировали Его Величеству королю прусскому, но вы не виновны. Нет, обещайте ей самым серьезным образом исправиться, ведь вы были сбиты с толку вашими дурными советниками. Кем же? Кем? самым близким к вам человеком, которому вы верили».